Глава 10. Подводные каменноугольные копии. На следующий день, 20 февраля, я встал очень поздно. Ночная усталость дала себя знать, и я проспал до 11 часов. Быстро оделся. Поспешил узнать курс наутилуса. Приборы показывали, что судно по-прежнему идет на юг со скоростью 20 миль в час на глубине 100 метров под уровнем моря. Пришел консельник.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 Впрочем, рыбы в Атлантическом океане не слишком резко отличались от рыб, встречавшихся нам в других морях. Тут были гигантские скаты, длиною в пять метров, обладающие большой мускульной силой, позволявшей им подниматься над поверхностью воды. Различные виды акул, и между ними акула обыкновенная, или макой аспидно-синего цвета, длиной в пятнадцать футов, с острыми трехгранной формы, зубами, которые благодаря своей окраске почти... Неотличимо в морских водах. Коричневые морские караси, акулы-людоеды с шероховатой бугристой кожей с цилиндрическим телом, осетры, похожие на своих сородищей Средиземном море, морские иглы-трубачи, длиной в полтора метра светло-бурого цвета, с маленькими серыми плавниками, лишенные зубов и языка, они извивались в воде, как змейки Между костистыми рыбами, внимание канцеля, Привлекла черноватая меч-рыба длиною в три метра с острым мечом на верхней челюсти. Из ярко окрашенных рыб его заинтересовала рыба, известная во времена Аристотеля под названием «морского дракона». Шипы ее спинного плавника — жесткие колючие, уколы их болезненные и опасны, потому что слизь, окружающие шипы, обладает ядовитыми свойствами. Корифена или золотая макрель, глинцевита голубого цвета с золотой каймой —